Дервиль молча глядел на своего посетителя. «Да, дело серьезное», — произнес он, наконец, почти машинально. «Допустим, даже что подлинность бумаг, находящихся в Гельсберге, будет установлена. Это еще отнюдь не означает, что мы тут же выиграем процесс. Ваше дело будет рассматриваться последовательно в трех инстанциях. Случай ваш совершенно исключительный, и я хотел бы поразмыслить о нем на досуге». «Сударь». — холодно сказал полковник, гордо скидывая голову. — Если я паду в борьбе, я сумею умереть, но я умру не один. Прежнего дряхлого старца как не бывало. Перед Дервилем был человек полной энергии, в глазах которого вспыхнул огонь страсти и мщения. — Возможно, придется пойти на взаимные уступки, — сказал поверенный. — но уступки? — гневно спросил полковник Шабер. — В вопросе о том, жив я или мертв? — Сударь ответил поверенный, «я твердо рассчитываю, что вы во всем будете следовать моим советам. Ваши интересы станут моими личными интересами. В скором времени вы убедитесь, какое участие я проявляю к вашему делу, почти не имеющему себе подобных в аналах юриспруденции. А сейчас я дам вам письмо к моему нотариусу, и он будет выплачивать вам под расписку по 50 франков каждые 10 дней. Вам не пристало ходить за деньгами сюда». Если вы действительно полковник Шабер, вы не должны зависеть от чьей-либо милости. Я оформлю эти суммы как долговое обязательство. У вас есть состояние, которое должно быть вам возвращено. Вы богаты. При этом новом проявлении душевной чуткости старик залился слезами. Дервиль быстро поднялся со стула, ибо юристу не к лицу выказывать волнение. Он прошел в кабинет и вынес оттуда незапечатанное письмо, которое вручил графу Шаберу. Когда бедняга взял конверт, он сквозь бумагу почувствовал под пальцами две золотые монеты. «А теперь, будьте любезны, перечислите документы, укажите точно город, королевства сказал Дервиль. Полковник продиктовал поверенному все нужные данные, проверил начертания имен собственных, затем он взял шляпу, взглянул на Дервиля и, протянув ему руку, мозолистую руку, просто сказал Клянусь, сударь, после императора вы будете первым моим благодетелем. Вы молодец. Поверенный крепко пожал протянутую ему руку, проводил полковника до лестницы и посвятил ему. «Букар», — обратился Дервиль к своему письмоводителю, «я только что прослушал историю, которая чего доброго обойдется мне в 25 луидоров. Если они и пропадут, пускай, беда невелика». Зато я вправе буду считать, что видел самого ловкого комедианта наших дней.